Но Степан Аркадьевич не дал ему задуматься и, как бы угадывая его сомнения, рассеял их. «Как я рад!» — сказал он, — что ты узнаешь ее. «Ты знаешь, Долли давно этого желала. И Львов был же у нее, и бывает. Хоть она мне и сестра», — продолжал Степан Аркадьевич, «я смело могу сказать, что это замечательная женщина. Вот ты увидишь. Положение ее очень тяжело, в особенности теперь».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 «Как это глупо, этот старый обычай кружения исаия Ликуй, в который никто не верит и который мешает счастью людей!» — вставил Степан Аркадьич. «Ну, и тогда их положение будет определенно, как мое, как твое». «В чем же затруднение?» — сказал Левин. «Ах, это длинная и скучная история. Все это так неопределенно у нас. Но дело в том...»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 Издатель. И сам он писатель кажется, он знает толк, и он говорит, что это замечательная вещь. Но ты думаешь, что эта женщина-автор, нисколько, она прежде всего женщина. С сердцем ты вот увидишь. Теперь у нее девочка англичанка и целое семейство, которым она занята. Что ж, это филантропическое что-нибудь? «Вот ты все сейчас хочешь видеть дурное, не филантропическое, а сердечное». У них, то есть у Вронских, был тренер-англичанин, мастер своего деда, но пьяница. Он совсем запил белое горячко и семейство брошено. Она увидала их, помогла, втянулась, и теперь все семейство на ее руках. — Да не так с высока деньгами. Она сама готовит мальчиков по-русски в гимназию, а девочку взяла к себе. Да вот ты увидишь ее. Карета выехала на двор, и Степан Аркадьевич громко позвонил у подъезда, у которого стояли сани, и, не спросив у отворившего дверь артельчика дома ли, Степан Аркадьевич вошел в сени.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 новое, привлекательное, чего не было на портрете.